Глава 7. Доказывать нечего в плену негибкости мышления. Когда пара сообщает мне, что между ними не бывает ссор, я отвечаю: "Значит, между вами и близости нет". Ссориться это очень по-человечески. Отсутствие конфликтов скорее указывает на режим диспотии, чем на мир и согласие. Сами по себе конфликты не лишают нас свободы. В заточении нас держит ригидность мышления, которую мы обнаруживаем, вступая в разногласие. Трудно распознать сразу, что клетка, куда нас загоняет негибкость нашего ума, тюремная. Ведь чаще всего она сияет по золотой самых благих намерений. Ко мне за помощью обращаются многие люди, желающие наладить связь с близкими. У кого-то возникают проблемы с детьми, у кого-то не ладится с партнёром, но все хотят найти идеальный способ общения, достичь взаимопонимания, убрать тяжести, напряжение из отношений, сделать их гармоничными и доверительными. Но нередко, как я замечаю, люди приходят к психотерапевту не за тем, чтобы научиться улаживать конфликты, Они ожидают от меня, что я помогу им убедить другую сторону принять их точку зрения. Если вы приходите ко мне на приём уже держа в голове готовый список претензий к другой стороне, если вы привыкли сводить счёты с кем-то или пытаетесь этого человека изменить, вы не свободны. Свобода начинается, когда вы задействуете своё право выбирать Какой будет ваша ответная реакция? Я постоянно слышу от своих пациентов, как они хотят, чтобы он сделал так-то, чтобы она поступила иначе. И не устаю говорить, что они не могут чего-то хотеть за другого человека. Можно только выяснить, что подходит вам, что для вас будет считаться правильным. Перестать отрицать правду другого. В этом заложен один из важнейших секретов разрешения конфликта. Я не отказываю себе в удовольствии поесть сэндвич с хорошо приготовленным языком, на что мой друг не устаёт удивляться, как я могу такое есть. И добавляет: меня тошнит от одной мысли о нём. Кто из нас прав? Он прав для себя, я для себя. Не обязательно соглашаться друг с другом. Мне нужно отказываться от своей правды. Прошу вас, никогда этого не делайте. Свобода приходит, когда мы перестаём держаться за необходимость быть правыми. Спустя несколько десятков лет после войны я поняла, что для исцеления мне нужно вернуться в Аушвиц и встретиться с прошлым. Я позвала поехать со мной сестру Магду. Мы поддерживали жизнь друг в друге, когда были узницами. практически выживали ради друг друга я хотела именно с ней вернуться туда где убили наших родителей посмотреть прямо в лицо тому что было с нами прийти к месту постоянного ужаса и смерти испытать скорбь оплакать мёртвых и сказать мы всё пережили сестра сочла моё решение идиотизмом кто захочет добровольно возвращаться в ад Магда единственный человек на свете, кто разделил со мной ту жизнь. Она тот человек, кому я обязана самим фактом выживания. Но общее прошлое отзывалось в каждой из нас совсем по-разному. И никто не прав, не виноват, никто не лучше и не хуже. Мы с ней обе здравые, нормальные женщины. Я права с точки зрения Эди, направо с точки зрения Магды. Мы всего лишь люди, прекрасные и склонные ошибаться, не больше и не меньше. И обе мы правы. Я одна вернулась в своё прошлое, в Аушвиц. Я думаю, что Иисус, советуя подставить другую щёку, имел в виду как раз такие случаи. Поскольку если мы подставляем вторую щёку, то начинаем смотреть на хорошо знакомое по-новому. Нам не дано изменить ситуацию, не дано перевернуть чей-то образ мыслей, но мы в состоянии увидеть реальность несколько иначе. Можно мириться с самыми разными точками зрения и даже интегрировать их в собственный опыт. В такой гибкости заложена сила. Гибкость мышления позволяет нам быть настойчивыми, но не агрессивными. не пассивными, не и пассивно агрессивными. Если мы агрессивны, то всё решаем за других. Если мы пассивны, то позволяем другим всё решать за нас. Если мы пассивно агрессивны, то мешаем другим принимать самостоятельные решения. Если мы настойчивы, то уверенно и обоснованно заявляем о своём мнении. В своё время я захотела продолжить образование, но очень боялась, что на это скажет Белла. Боялась не возмутит ли его, что я перестану уделять должное время семье. Боялась не обидит ли его, что нас начнут воспринимать как доктора Эггер и мистера Эггера. Но взрослому человеку, если он на что-то решился и представляет собой по-настоящему цельную и зрелую личность, Мне нужно не у кого спрашивать разрешения. Именно поэтому не отдавайте ни в чьи руки свою жизнь. Просто поставьте перед фактом, например, что решили вернуться к учёбе и получить докторскую степень. Таким образом, мы доносим до другого человека нужные сведения и предоставляем ему полную свободу на выражение его мнения. Он, так же как и мы, должен быть уверен в собственных желаниях. на надеждах и опасениях. Держаться своей правды, но не оказывая давления на других, не управляя их мнением, не используя свою власть над ними. В этом заложен ещё один важнейший секрет разрешения конфликта и сохранения собственной свободы. В жизни всё становится проще, когда мы принимаем других такими, какие они есть. а не ждем, что они будут соответствовать нашим ожиданиям. У меня есть пациент, который часто конфликтует со своей дочерью-подростком. Он пришел на очередной прием очень расстроенным, так как обычная перебранка между ними переросла в бурную ссору, во время которой дочь осыпала его грубыми оскорблениями и неприличными ругательствами. Подростковый взрыв произошел из-за того, что отец не разрешил ей брать его машину. От меня он хотел, чтобы я выступила в роли судьи, выслушала доказательства и приняла его сторону, признав виновной дочь. Но жалобы в адрес близких, вроде стенаний: "Ты только посмотри, что наделал. Никогда они никого, ни на что не вдохновят. Они ни вас не поддержат, ни другим не помогут стать лучше". На почве осуждения ничто никогда не прорастёт. Не надо никакой критики. Изживите её на совсем и навсегда. Когда мы следуем своей праवते, когда никого не критикуем, то поступаем так не только ради других, но прежде всего ради самих себя, поскольку не хотим жить несбыточными надеждами, не хотим испытывать ни гнева, ни обиды, когда наши ожидания не оправдываются. Я очень избирательна в выборе того, на кого, на что и когда мне сердиться, потому что в первую очередь сама страдаю от собственной злости. Нездоровые конфликтные отношения часто возникают из-за нашего образа мыслей, когда мы твёрдо убеждены, что лучше всех знаем, как будет хорошо, а как плохо. Во Франции намечались гастроли большого театра. Выступления балетной труппы должны были состояться в Париже как раз в том летнем месяце, когда мы с Белой планировали там пожить во время нашего путешествия по Европе. Я всегда мечтала побывать на спектакле Большого. Бела купил для меня билет и в назначенный день подвёз к театру, но сам не пошёл. Я подумала, что дело в стоимости. Может быть, он не хотел тратить такие деньги на второй билет для себя. Я вышла в антракте в полном восторге от постановки и попробовала убедить мужа прийти на второй акт. Там есть свободные места, возьми в кассе билет и пойдём. Ты получишь большое удовольствие, и мы будем вместе. Но он не хотел. "Русским денег не даю", заявил он. После всего, что коммунисты сделали со мной в Чехословакии, Он убедил себя, что таким образом мстит за преследование и тюрьму. Я спорила, упрашивала, убеждала, что артисты не виноваты в том, что с ним случилось. Но я не смогла заставить его передумать. Я вернулась в зал и наслаждалась оставшейся частью балета одна. С одной стороны, жаль, что Белый не смог отставить в сторону свои предубеждения и сидеть со мной в тёмном зале. наслаждаясь красотой, от которой дух захватывало, с другой стороны, не могу сказать, что моё отношение к данной ситуации представляло собой что-то более правильное, чем его. Позиция белая была справедлива для белой. Моя справедлива для меня. Многие из нас живут с необходимостью что-то доказывать. Назойливая привычка оставлять последнее слово за собой. Постепенно развивается в зависимость. Но отстаивая свою правоту или полезность, вы пытаетесь стать тем, кем на самом деле не являетесь. Никто не застрахован от ошибок. Каждый человек их совершает. Мы не беспомощны, но мы и не святые. Нам не нужно ежеминутно доказывать, что мы чего-то стоим. Мы можем просто принять всё как есть. и радоваться тому, что при всём своём несовершенстве сохранили цельность характера. И каждый должен понимать, что он неповторим. Перестаньте гнуть свою линию. Если вам есть что доказывать, вы всё ещё находитесь в заключении. Эти рекомендации справедливы даже для ситуации, когда вы сталкиваетесь с недоброжелательностью и травлей. Дочь моего друга пришла домой из детского сада расстроенной, потому что кто-то в группе обозвал её какашкой. Друг спросил, как помочь дочке справиться с этой ситуацией. Нам всем в жизни когда-нибудь рано или поздно встретится какой-нибудь хулиган или задира. И когда он обзовёт вас какашкой, не говорите в ответ, что вы не какашка. Главное никогда не оправдываться. Тем более за то, в чём вы не виноваты, иначе всё быстро перерастёт в силовое противостояние. Каждый начнёт тянуть канат на себя до полного изнеможения. Для ссоры нужны двое, но чтобы её прекратить, хватит и одного. Так что не хватайтесь за другой конец брошенного вам каната, а скажите тихо себе: чем больше он говорит, тем спокойнее я становлюсь. И напоминайте себе время от времени, что вы никогда не перейдёте на личности. Когда кто-то называет вас какашкой, на самом деле он говорит о том, кем видит себя. Однажды, когда я была в ЮАР, я читала лекцию в Сатьяграха Хаус в Йоханнесбурге, в доме, где когда-то жил Махандас Ганди. Теперь там музей и центр духовных практик. Ганди сумел поставить на колени британскую империю без всякого кровопролития, без риторики ненависти. Подобный подход был одним из способов выживания в Аушвице. В той атмосфере человека-ненавистничества каждое мгновение звучало что-то бесчеловечное. Я постоянно слышала, что я ничтожество, что я грязная, что лагерь я покину только в виде трупа. Но я не позволяла этим словам проникать в свою душу. Я интуитивно понимала, что нацисты были ещё большими узниками. Впервые я каким-то образом это почувствовала в ту ночь, когда танцевала для Менгеле. Телесно я находилась в лагере смерти, но дух мой был свободен. Менгеле и остальным придётся держать вечный ответ за то, что они творили. Я еле стояла на ногах от голода. Я оцепенела от ужаса и страха быть убитой. Но у меня было моё внутреннее убежище. Власть нацистов держалась на тотальном расчеловечивании и систематическом истреблении людей. А во мне оставались живыми моя сила и моя свобода. История, которую я хочу рассказать, даёт прекрасный пример Как преодолеть негибкое мышление. Многие годы Джой терпела жестокое обращение мужа. Постоянное оскорбление, презрительное отношение, ограничения в семейных и финансовых правах. Более того, он регулярно угрожал жизни Джой, представляя пистолет к её голове. Она выжила благодаря тому, что вела дневники, тщательно записывая всё происходящее между ними. Датошно фиксируя, что каждый из них говорил и делал. Это была попытка хоть как-то сохранить здравость рассудка и за день в день, без всяких поблажек для себя и мужа, регистрировать правду супружеской жизни. Когда у меня на приёме пациент, который состоит в насильственных отношениях, я всегда категорично говорю ему, что как только случается первое физическое насилие, То есть, когда дело доходит до битья, уходить нужно сразу. Можно пойти в кризисный центр, где вам подберут место временного проживания. Можно пожить какое-то время у родственников или друзей. Но вы должны, не раздумывая, тут же просить о помощи и, забрав с собой детей, уйти из дома. Если вы не уйдёте после первого раза, Домашний насильник окончательно перестанет воспринимать вас как самостоятельную личность. С каждым следующим случаем проявления агрессии уйти будет всё сложнее. Чем дольше вы остаётесь жить с насильником, тем оскорбительнее становится его поведение. Тем сложнее будет хоть как-то воздействовать на психологические причины его жестокого отношения к вам. Всё труднее будет противостоять психологическому давлению, которое насильник оказывает на вас, внушая, что без него вы никто, что вы сами провоцируете его избивать вас. Каждую лишнюю минуту, проведённую рядом с ним, вы подвергаете себя всё большей опасности. Ваша жизнь слишком ценна, чтобы так ею распоряжаться. Когда вас ударили первый раз, Это незамедлительно нужно воспринять как тревожный сигнал. Вам недвусмысленно дают понять, с чем и кем вы имеете дело. Уйти не просто, но если вы осознаете, что партнёр не только склонен к жестокости, но и способен на её проявление, ваша проблема будет наполовину решена. Сомнения вызывают только те случаи, когда насилие носит завуалированный характер. и не выходит за рамки психологического воздействия. Тогда вы даже можете усомниться, действительно ли всё так, как вам представляется. Но если вы подвергаетесь побоям, вы наверняка знаете, происходит то, что происходит. И наверняка знаете, что пора уходить. Без физических доказательств, то есть телесных следов насилия, Джой было трудно разорвать отношения с мужем. Это свойственно многим людям, находящимся в тисках жестокого обращения, так как за годы насилия в них развивается страх, что им не поверят. Кстати, довольно частые их опасения не лишены реальных обоснований. В конце концов Джой поняла, что муж в любой момент готов исполнить свою угрозу, и это лишь вопрос времени, когда курок окажется спущенным. Она сумела развестись с ним. Он стал медленно, но верно спиваться и постепенно довёл себя до смерти. После этого вся злость, кипевшая в ней, вдруг испарилась. Пока муж был жив, Джой цеплялась за надежду, что когда-нибудь он признает свои ошибки, поймёт, как она была права, уйдя от него, и в один прекрасный день придёт к ней и покаяться за все годы, что мучил её. Когда он умер, ей пришлось согласиться с неопровержимым фактом, что она никогда не услышит его извинений. Этой битвы ей уже не выиграть. Пытаясь примириться с прошлым, она достала сохранившиеся дневники. Перечитывая их, Джой испытала сильное потрясение не от жестокости мужа, а от того, насколько она была бессердечной по отношению к нему. «Я издевалась над ним», — говорила она мне. «Ведь я думала, что это он обращается со мной жестоко. Оказывается, и я сама в ответ поступала не лучше. Не пускала к нему детей, отказывала ему во многих просьбах, использовала детей, чтобы досадить, просто потому что хотела причинить боль». Тогда я была в полном отчаянии, как мне казалось, другого выхода нет. Я ничего не видела дальше той ужасной ситуации. Но не только он создавал проблемы в нашем браке. Я тоже постаралась. Во многих напряжённых взаимоотношениях заложена тяжёлая психологическая подоплёка, и хотя ничто не оправдывает домашнего насилия и жестокого обращения, Но редко бывает, что один абсолютно прав, а другой абсолютно виноват. Что один из супругов хороший, а другой плохой. На отношения пагубно влияют оба партнёра. Когда я познакомилась с Элисон, она уже 12 лет была в разводе. Бывший муж Шон вошёл в её жизнь вскоре после того, как Элисон бросила парня Отношение, с которым складывались слишком бурно. Он умудрился напасть на неё и рассечь ей губу, а потом, когда она уже ушла от него, вломился к ней в дом и вспорол ножом матрас. Шон появился как спаситель. Он опекал, поддерживал её, давал чувство безопасности, помог начать карьеру певицы, был менеджером её туров. заключал контракты со звукозаписывающими студиями, был организатором её выступлений с легендарными музыкантами и мастер-классов. Будучи человеком щедрым, но очень рачительным, Шон обыкновенно держал под контролем любую ситуацию. Элисон во всём полагалась на него, но обижалась, что он так бесцеремонно распоряжается её жизнью. Решив доказать ему, а в том числе и себе, что она в состоянии сама управиться с собственным существованием, Элисон начала голодать. Её трижды госпитализировали с расстройством пищевого поведения, но она продолжала наносить вред своему здоровью с ещё большим усердием. К голодовкам прибавилась привычка прижигать своё тело, в основном руки и ноги. И тогда Шон потерял надежду. Он завёл один роман потом другой, и в конце концов их 18-летний брак распался. Прошло более 10 лет, а Эллисон все еще продолжала военные действия. Она боролась с Шоном за авторские права на интеллектуальную собственность, песни, написанные вместе с ним. Преследовала его за досадный случай, когда он пытался соблазнить студентку, которая с легкой руки Эллисон обрабатывала, обратилась к нему за профессиональной консультацией. Брак Шона и Элисон распался давным-давно, но оба с головой ушли в старые дрязги и наносили друг другу губительные удары. Я сказала Элисон, что если она хочет положить конец этой вражде, ей следует проанализировать не причины конфликта, а то, что его подпитывает. Зачем вам продолжать настаивать на том, что уже по большому счёту не имеет никакого смысла, спросила я. Элисон была поглощена одним желанием доказать вину Шона и свою невиновность. Её жизнь протекала в грёзах о мщении, в вымышленном зале суда, где шла нескончаемая психологическая драма, а место Шону отводилось исключительно на скамье подсудимых. Однако в этой битве не могло быть победителей. Дорогая, сказала я ей. Вы можете быть чертовски правы, но ваша правда стоит вам жизни. Считайте, что вы уже мертвы. Так вы хотите быть счастливой или оставаться правой? Лучший способ избавиться от потребности что-либо контролировать стать сильным. Сила, о которой я говорю, не имеет ничего общего с игрой мускулами, влиятельностью или могуществом. Это означает, что у вас хватит сил нести ответственность за свои отношения, за свою жизнь, за свой выбор. Вы сильны, потому что не растрачиваете зря свою энергию. Если вы обретаете свою силу, но при этом всё ещё хотите быть правыми, Примите решение стать добрыми, потому что доброта всегда права. Учиться мыслить более гибко это полезно не только для того, чтобы изменить свои взаимоотношения, но и для того, чтобы изменить восприятие жизни, то, как мы видим и чувствуем наш мир. Элисон начала преодолевать своё непреклонное мнение о прошлой жизни с бывшим мужем. и ей удалось многое сделать. Она определила довольно четкие личные границы между собой и ним. Нашла нового агента, который помог ей продолжить карьеру певицы. Стала готовиться к международным гастролям. Но внезапно возникли проблемы со здоровьем, нарушившие ее с таким трудом достигнутый покой. У нее развился сильный тремор голосовых связок, сделавший практически невозможным пение, и ее карьера оказалась под угрозой. Кроме того, она повредила спину. Она испытывала боль, выполняя даже повседневные дела, и совсем не могла заниматься садоводством и йогой, тем, что она привыкла делать для своего удовольствия. Со временем Эллисон немного подлечила спину, но ее лицо было искажено постоянной недовольной гримасой. На нем будто застыла маска непреклонности — А в её скачущей, неровной речи слышалась боль. У меня всё так хорошо шло, говорила она. Но теперь, наверное, придётся отменять гастроли. Жизнь несправедлива. А когда мы испытываем боль, то наши гнев, тревога и отчаяние абсолютно оправданы. Но к любым обстоятельствам, какими бы неприятными и несправедливыми они не были, можно подойти или бескомпромиссно или гибко. Когда тело болит, сказала я ей. Не наказывайте его. Не обижайтесь на него. Не требуйте от него ничего. Просто скажите ему: "Я к тебе прислушиваюсь". Элисон разработала практику перехода от ригидности мышления к гибкости. Начала она с постановки проблемы Не преуменьшая и не отрицая своей боли и разочарования, меня не устраивает то, что со мной происходит. У меня всё болит, моему телу неудобно. Затем Элисон перестала сопротивляться своему телу и быть им недовольной. Она начала к нему прислушиваться. Что ты хочешь мне сказать? Что в моих интересах сделать? Что пойдёт тебе на пользу? и придаст сил. Какое-то время тело говорило ей только одно — «притормози», «отдохни». Она его слушала, и спина постепенно приходила в норму. Эллисон смогла начать делать упражнения восстановительной йоги. Снова оказавшись на коврике для занятий, она обнаружила, что теперь, когда она не так зависима от внешних обстоятельств, и более настроена на своё внутреннее состояние, её тело стало намного гибче и может двигаться мягко и осознанно. Её жизненный принцип делать всё как надо был пересмотрен. До того, как повредить спину, она нуждалась в постоянном доказательстве своей правоты, причём это касалось всего, даже идеального выполнения самых трудных поз йоги. Но больше она не жила в плену своих ожиданий. Мы не обязаны любить всё тяжёлое и болезненное, что с нами происходит. Но когда мы прекращаем воевать и оказывать сопротивление, у нас появляется больше энергии и воображения. Мы теперь не движемся в пустоту, а идём вперёд. Для Джой это тоже стало откровением, как и Элисон Она долгие годы после развода была загнана негибкостью своего образа мыслей в так называемую бинарную ловушку. Мир для неё существовал лишь в жёстких категориях: хорошо и плохо, правильно и неправильно, жертва и мучитель. Из-за того, что она ко всему относилась однозначно и безаговорочно, планки в её жизни всегда были подняты слишком высоко. всё или ничего жизнь или смерть и никаких полутонов и потому любой конфликт даже самый пустяковый спор воспринимался ею как предательство джой не выносила когда кто-то с ней не соглашался её мировоззрение не допускало никаких нюансов и сложностей с таким же успехом говорила она мне На меня могли бы показывать пальцем и говорить, что я толстая, что я уродливая, что я ничтожная. Когда она открыла для себя, что истина намного сложнее, что не всегда она была права и что тоже несла часть вины за свой неудачный брак, произошло нечто удивительное. Её видение будто изменилось. Она стала воспринимать цвета намного ярче. Когда она освободилась от чёрно-белого восприятия жизни и чрезчур непреклонного отношения к своему прошлому, мир оказался более живым и ярким. Во время прогулок она постоянно рассматривала жёлтые, красные, фиолетовые, синие цветы и приговаривала: "Только посмотрите", сводя этим с ума своих детей. Наша сила в гибкости. Я поняла это, когда занималась гимнастикой. Вот почему я хожу танцевать свинг настолько часто, насколько выдерживает моё тело. И вот почему я заканчиваю каждую свою речь высоким махом ноги. Это верно как для нашего тела, так и для нашей психики. Мы сильные, пока мы гибкие и упругие. Так что каждое утро вставайте и делайте растяжку, как мышц Так и мыслей. Разработайте диапазон мысленных движений, благодаря которым вы станете более свободным человеком. Ключи к освобождению. Избавьтесь от негибкого мышления. Начните с дружелюбной заинтересованности. Обратитесь к тому, что сейчас создаёт в вашей жизни трудности: душевной травме, физическому недомоганию, Напряжённым отношением, конфликту, к любым обстоятельствам, из-за которых вы чувствуете себя стеснёнными, ограниченными, лишёнными свободы. Для начала проговорите всё как есть. Что вам не нравится в данном положении вещей? Как вы себя из-за этого чувствуете? Затем проявите интерес. Спросите себя: "О чём эта ситуация мне говорит?" Что в моих интересах сделать? Что сейчас пойдёт мне на пользу и придаст мне сил? Принимайте других такими, какие они есть. Напишите имя человека, с которым вы конфликтуете. Затем запишите все претензии к нему. Например, моя дочь грубая и неблагодарная. Она оскорбляет меня, употребляя неприличные ругательства. Она меня не уважает, открыто презирает меня, будто я для неё пустое место, нарушает режим, установленный в семье, намеренно поздно возвращается домой. Теперь напишите всё снова, но на этот раз изложите только то, что наблюдаете, без поучений, тенденциозных интерпретаций, суждений или предположений. Исключите такие категоричные слова, как всегда, И никогда просто изложите факты. Иногда моя дочь повышает голос и ругается матом. 1-2 раза в неделю она приходит домой позже 11:00 вечера. Сотрудничать, а не проявлять власть. Выберите один пункт из вашего списка наблюдений, который вы хотели бы обсудить с тем человеком. Найдите удобное время для разговора. Но не затевайте его в разгар ссоры. Скажите, на что обратили внимание в первую очередь. У тебя появилась манера приходить домой позже 11. Затем поинтересуйтесь мнением собеседника. Лучше всего подойдёт простой вопрос: "Что всё-таки происходит?" Потом, не обвиняя и не стыдя, обозначьте, чего вы хотите. Мне важно знать, что ты как следует высыпаешься в течение недели. И мне важно знать, что когда я иду спать, ты дома и ты в безопасности. Наконец, предложите вместе составить план. Какие у тебя идеи, как можно было бы решить наш конфликт, чтобы это всех устраивало? Вполне нормально, если конфликт не будет разрешён сразу. Самое важное решать его сообща. В взаимоотношениях всегда отдавайте предпочтение сотрудничеству. Не настаивайте на своей власти и контроле. Относитесь к другим, исходя из того, какими они способны стать. Представьте человека, с которым у вас конфликт. Включите в воображение и представьте себе высшую, самую благородную сущность этого человека. Будет проще, если закроете глаза и представите его в окружении света. Положите руку на сердце. Скажите: "Я вижу тебя".